Мужик и черт. Жил-был мужик с женою. Он ей говорит, жена, вынеси мне завтракать, а я пойду пахать. Да вот не понесу, кабель, не понесу. Но не носи. Да вот понесу, кабель, понесу. Если понесешь, пойдешь через жордочку. Не трясись на этой жордочке. Да вот потрясос, кабель, потрясос. Мужик пошел пахать, несет она ему завтракать, потряслась на этой жердочке и упала туда в ручеек. Вот он перекрестился Слава богу, говорит, избавился я от жены. Идет он домой, дома, и нечего ему есть. Он говорит, эх, какая не была жена, все было, что есть. А теперь есть нечего. Пойду я ее вытащу. Взял он веревку. Навязал на нее камень большой, опустил в этот самый ручеек, в который она упала. Вот что-то село на камень, вот он и тащит, — вырчил чертенка. Хотел был его опять туда бросить. Он говорит, — Пожалуйста, старик, что хочешь возьми, только не отпускай туда, к нам баба-яга пришла, нам жить я от нее не стал. — А что ты мне за это дашь? Что хочешь, то и бери. — Дашь мне шляпу золотых денег, изволь! Вот он его оттуда и вытащил. Но, говорит, давай деньги. — Постой, я вот пойду к богатому мужику, все буду у него ломать, и бревну буду таскать из избы, и коров буду бить, и лошадей буду гонять. Станут искать доктора, ты вызовись, что, мол, я могу. Возьми у них галик. Навяжи его на палку, возьми фонарь, да по стенам этим голиком тмети да приговаривай Вон вон нечистый дух, вон вон нечистый дух, вот получишь деньги. Вот прошел слух, что у одного богатого мужика нечистая силы завелась. И они доктора. Этот мужик вызвался. Попросил у них веник, галик. Навязал на палку, взял фонарь, стал месть по стене приговаривать Вон, вон, нечистый дух! Вон, вон, нечистый дух! Выгнал нечистого духа и спрашивает. — Что, говорит, за это дадите? Что хочешь, бери. Сыпьте мне в шляпу денег. Сам взял, у шляпы дно прошиб, да на бочку поставил. Вот они сыпали, сыпали, сыпали. Все, шляпа его не полна. Хотели только сказать, что шапка твоя без дна. Он, говорит, будет, добрые люди. Черт, прибегает к нему. Будет, что ли, с тебя денег -то? Нет, говорит, давай еще. Одна шляпа и та не наполнилась. Ну, говорит, я еще пойду к старости. Ну, ступай, говорит. Пришел к старости. Ломает, все портит. Ищет опять, кто бы мог нечистого духа выгнать. Вот этот богатый мужик, у которого уж была нечистая сила, и говорит, что вот такой-то мужик у меня выгнал. Призови его, что хочет дадим. Хорошо. Позвали этого мужика. Приходит и спрашивает его старост, можешь ли ты нечистого выгнать? Могу, говорит. Взял он у них помело. Дать, говорит, мне фонарь. Метет по стене. Вон, вон, нечистый дух! Вон, вон, нечистый дух! Выгнал опять и спрашивает, — Ну, что вы мне за это дадите? — Что хочешь, бери. Дайте мне шляпу золота. А шляпу опять поставил на ту же бочку. Опять не стали сыпать в эту шляпу золота. Тогда, мужик, да теперь этот старосты ему половину бочки насыпали. Опять прибегает к нему черт. — Будет, что ли, тебе? — Нет, мало. Когда полна будет шляпа золота, тогда и довольно Ну, я, говорит, пойду к барину. Пришел к барину. Ломает у него. Все. Вот барин послает узнать, нет ли какого доктора, чтобы выгнать нечистую силу. Вот приходит этот богатый мужичок и старосты, и говорят, вот у нас такой-то мужик выгнал нечистую силу, взял с нас по шляпе золото. Скажите ему, пускай что хочет берет, лишь бы выгнал нечистую силу. Призвали его. Спрашивает барин. — Можешь ли ты выгнать? — Могу, — говорит. Взял опять фонарь, помело, метет да приговаривает. — Вон, вон, нечистый дух! Вон, вон, нечистый дух! Выгнал нечистую силу. И спрашивает. — Что ж вы мне за это дадите? Сколько хочешь, бери. Дайте мне шляпу золота. А сам поставил шляпу опять на тушь бочку. Барин ему всю остальную часть бочки и досыпал. Вот этот мужик рад, что столько денег нажил. Можно пять жен купить, не только одну. Стал опять жить припеваючи. Приходит к нему черт, спрашивает. — Будет тебе, что ли, денег-то? — Будет, — говорит. — Ну, теперь не смей меня выгонять, не то я тебя тогда... — Нет, — говорит, — теперь больше не стану. Слышит, послышит барин, что в царских палатах нечистый дух завелся. Призывает этого мужика, говорит, вот, говорит, ты у меня выгнал нечистого духа. Ступай у царя, выгоняй. Я говорит, не могу. Коль не пойдешь, велю тебя сечь голову долой. Мужик подумал, подумал. Э, все равно, говорит. Погибать, что черт убьет, что голову стекут. Пошел к царю, приходит. Царь спрашивает, можешь ли ты выгнать нечистую силу? Могу, говорит, попросил у них. Веник-галик, навязал на палку, взял фонарь. Страшно, говорит, идти, он меня убьет. Царю докладывает, что не идет. Говорит, страшно. Ну так голову долой, чтоб не вызывался, когда не умеет. Сказали ему, что царь сказал. Вот он сел, думал, думал, встал и пошел. Я, говорит, над ним чертом шутку сделаю. Пошел, метет и кричит. Вон, вон, нечистый дух, вон, вон, нечистый дух. Черт выбегает, прямо на него хочет броситься, а этот мужик и кричит, «Баба-яга, вот он, вот он, держи его, вот он!» И он побежал от него прямо в свою речку, бух. А там эта баба-то, яга. Царь этот мужику за это дал полцарства, стал жить да поживать.